Глава сорок шестая. Внутри меня что-то ломается. Словно дверца, которую все это время я запирала на десятки замков, вдруг поддалась и распахнулась. Волна силы, горячий, обжигающий, хлынула наружу. «Не сейчас!» — хочу кричать, но не получается. Внутри... Где-то в глубине испуганная Ольга сжимается в комочек, словно мышонок в углу, а на поверхность вырывается кто-то другой. Хельга! Ее злость разгорается во мне бурей, сметая все на пути. Я уже не вижу дракона Демиана. Его силуэт исчезает, растворяется, не оставляя даже следа в дрожащем воздухе. Теперь в голове только гортанный рев, и мои руки пылают все ярче. «Отойди!» — слышу я свой голос, но он совсем другой, низкий, властный, хриплый. Император и Демиан на мгновение застывают, их тени дрожат на стенах. Я делаю шаг вперед, и пол под ногами начинает пульсировать от жара. «Огонь!» — он пожирает меня изнутри. Не метафорически, а буквально. Мои ладони пылают живым огнем, но не обжигают кожу. Вместо боли — бешеная ярость, древняя и всепоглощающая. Убей их! Сожги всех драконов! Голос в моей голове не мой. Он принадлежит ей, настоящей Хельге. Ее ненависть — Затопляет сознание, вытесняя мои мысли, Давит, убивает меня. Я пытаюсь помешать, Пытаюсь вновь взять под контроль свое тело, Но ничего не выходит. Ее смех, ледяной и безжалостный, Заглушает мой внутренний крик. Мой взгляд, ее взгляд, Падает на Демиана и Императора. Я больше не вижу дракона Демиана, хотя знаю, что он никуда не делся. Что это значит? Я перестала быть истинной Демиана. От осознания этого становится так больно и одиноко. Призренные ящеры!» Мой голос звучит чужим, подрагивающим от ненависти и насыщенным магией. «Ваш род погубил мой лишь благодаря удаче». Но сегодня справедливость восторжествует. Император Аруэл, на удивление, остается абсолютно спокойным. На его лице не дрогнул ни единый мускул. Его рука все еще вытянута. Огненный шар передо мной пульсирует, готовый к удару. В его глазах не страх, а сожаление. Наследница... «Квазара», — произносит он тяжело, — «я должен был догадаться». Дэмиан делает шаг вперед, его янтарные глаза становятся совсем звериными. «Хельга, борись, это не ты, это не можешь быть ты, я чувствую, что-то не так. Мы все исправим, обещаю. Он прав, это не я». Кричу я изнутри, но мои губы лишь искривляются в жестокой улыбке. Лжешь! Все драконы лгут. К тому же я сама исправлю все, что должна. Мои руки, ее руки, поднимаются. Пламя с ладоней сливается в огненный кнут, который с треском бьет по мраморному полу, оставляя черные шрамы. Даст! «Достаточно!» — рычит Оруэлл и отпускает огненный шар. Он летит ко мне. В тот же миг воздух в комнате разрывается. Три фигуры в кроваво-красных мантиях материализуются из черного портала. В центре — Гридель Атор. Его зеленые глаза горят триумфом. «Опоздали, драконы!» — его голос режет тишину. Наследница Квазара пробудилась и приняла свою силу. Гридель бросает на меня взгляд, властный, восхищенный со смесью обожания и гордости. «Сделай то, ради чего рождена Хельга, ради чего я столько времени сдерживал твою силу и забирал чужую. Обрети истинное могущество». «Покажи ящерам величие ведьмовой магии, обрушь на них свою мощь!» Маги за его спиной начинают синхронно чертить руны в воздухе. Густая черная энергия сплетается в сеть, накрывая Аруэла и Демиана. Маги начинают читать заклинания. Комната наполняется грохотом, сверкают щиты. Вспыхивают стрелы света из густки огня. Император ставит барьеры, а Демиан, он бросает на Гринделя полный ненависти взгляд. Драконья магия бурлит вокруг него. Дракон за его спиной вновь поднимает голову и рычит, низко, утробно, словно призывая кого-то. Но для меня он теперь почти невидим. Скорее, я ощущаю его энергию подражанию раскаленного воздуха вокруг и в этот же момент я ощущаю как сила хельги захлестывает меня волной снова и снова она льется мне на голову стекает по рукам путами стягивает мне грудь и не дает вздохнуть я чувствую ее ярость боль ненависть она хочет уничтожить всех не только императора эдемиана но и этих ведьмаков и даже, может быть, саму себя. Выдыхаю со свистом от той боли, что скопилось в груди. Как много всего сплелось внутри этой бедной девушки! Я снова и снова пытаюсь до нее докричаться. «Не надо! Остановись! Не убивай их!» Но Хельга не слушает. Она размахивает руками, сминая пространство вокруг, выбрасывая сгустки огня и тьмы. Драконы отбиваются, их щиты трещат, но пока выдерживают натиск, трещины ползут по полу. Всё вокруг теряет очертание, растворяется в мареве пламени и боли. Меня, Ольгу, почти не слышно. Я где-то внутри, где-то далеко, словно в стеклянной колбе. Всё вижу но ничего не могу сделать». А Хельга медленно теряет контроль над собой и силой. Теперь стихия управляет ей. «Хватит слов!» — низко рычит она не своим голосом. «Пришло время расплаты!» Пламя на ладонях взрывается ярче, сливаясь в огромный вихрь. Она делает шаг вперед и тут же бросается на Дэмиана, как хищник на добычу. Нет, скорее, как буря, как сама смерть, наполненная древней злобой. Ее пальцы превращаются в сучковатые палки, ногти вытягиваются в когти, между ними пляшут огненные змеи. Она кидается на него резко, без промедления, вычерчивая в воздухе рунические знаки. Каждый ее взмах, почти удар молнии, Каждый крик оглушительный, как раскат грома. Демион едва успевает поднять щит. Пламя разбивается о невидимую преграду, но каждый раз она все сильнее давит, все сильнее проникает сквозь защиту. Его лицо искажено не только усилием, но и болью, болью от осознания того, что перед ним — его истинное. Он не поднимает руки в ответ, не нападает, он лишь защищается. «Хельга!» — кричит он, отчаянно вглядываясь в мои глаза. «Я не понимаю, что происходит, но, пожалуйста, приди в себя, я не... я не могу ранить тебя». Но Хельга только смеется, и смех этот чужой, ледяной. Конечно. «Не можешь! Я же твоя истинная, дракон!» — шипит она сквозь зубы. «И передо мной ты слаб, настолько, что даже примешь смерть от моей руки!» Вихрь огня закручивается вокруг нас, отделяя от остальных. Император и маги пытаются прорваться... Но магия Хельги отталкивает от нас всех без разбора, создавая вокруг нас кольцо из бушующего пламени. Она взмахивает рукой, и огненный кнут с треском обрушивается на Демиана. Он вздрагивает, его щит трещит, в воздухе пахнет раскаленным металлом, но он все равно стоит. «Родная, пожалуйста!» Его голос звучит тихо и вкрадчиво. Это не просьба, не мольба о пощаде, это молитва к любимой. И почему-то это ранит сильнее любого удара. Я кричу внутри и бросаюсь на стеклянные стены своей тюрьмы, пытаюсь прорваться сквозь них, но все напрасно. Ее ненависть, как якорь, утягивающая нас на дно. Все кончено! бросает она и пламя вновь собирается в ее ладонях, готовые ударить. В этот момент я чувствую, как в моем кармане разливается мягкое, пульсирующее тепло. Опускаю туда руку, достаю камень. «Сейчас ты умрешь!» — визжит Хельга. А я выхватываю камень и со всей дури, со всей силы, со всем скопившимся внутри меня отчаянием, Бью острыми гранями по стеклянным стенкам своей тюрьмы. «Не надо!» — кричу я и плачу. И в этот момент раздается оглушительный треск. Ментальная стена рушится, осыпаясь тысячу осколков к моим ногам. Камень уже не просто светится, он горит в моих руках. А саму меня обжигает таким знакомым взглядом. Дэмиан смотрит мне прямо в глаза и не видит Хельгу. Он видит меня, только меня. «Я верю в тебя», — шепчет он одними губами. И это становится искрой. Я хватаюсь за эти слова, за этот взгляд, за эту боль, что пронзило мое сердце. «Я не хочу убивать, я не могу быть монстром!» «Нет!» — кричу я уже вслух. Смотрю, как огонь на ладонях начинает дрожать, теряет форму и медленно гаснет. Хельга взвизгивает, но я не отступаю, борюсь. Я держусь за свою боль, за свою любовь, за свой страх. Врываюсь в ее сознание, освещая себе путь драконьим камнем. Она бросается на меня, но я заставляю ее отступить. Загоняю настоящую Хельгу в угол, и пытаюсь выжечь ее и сознание мягким пульсирующим светом камня. Огненный кнут гаснет, осыпаясь искрами. Я опускаюсь на колени, задыхаясь. Все внутри меня пульсирует. Все внутри меня ломается, но я не отпускаю. Я держу себя. Я держу ее. Но Хельга не издается так просто.